Через два года Кумика забеременела. Для нас, для меня во всяком случае, это было как снег на голову. Еще бы. Ведь мы предохранялись. Бог знает, как это вышло, но факт оставался фактом. Однако наши финансы не позволяли заводить ребенка. Кумика только обосновалась у себя в издательстве и собиралась, если получится, закрепиться там как следует. Издательство маленькое, поэтому на такую роскошь, как отпуск по беременности, нечего было и надеяться. Кто хотел иметь ребенка, те увольнялись, другого выхода не оставалось. Решись мы на такое, пришлось бы какое-то время жить на одну мою зарплату, но это было практически нереально. Видно, о ребенке придется пока забыть, С каким-то безразличием в голосе сказала Кумика, когда в больнице ей сообщили результаты обследования. «Похоже, и правда нет другого выхода», — подумал я тогда. «Что ни говори, а это самое разумное решение. Мы были молоды и совсем не готовы растить детей. Хотелось пожить для себя, устроить как-то жизнь. Тогда это было для нас главное. А с ребенком, казалось, успеем всегда». Сказать по правде я не хотел, чтобы Кумика делала аборт. Когда я учился на втором курсе, одна моя подружка, мы с ней познакомились, подрабатывая после лекции, забеременела от меня. Очень милая девчонка, на год моложе. Мы отлично ладили и, конечно, нравились друг другу, но ничего серьезного между нами не было, да и быть не могло. Встречались просто так, чтобы не чувствовать себя одинокими. Просто нужен был кто-то рядом. Как это могло получиться? Да очень просто. Когда мы занимались любовью, я все время пользовался презервативами. А в тот день вдруг ни одного не оказалось. Запас вышел. Я сказал ей об этом. Она, замявшись на секунду, ответила. Ну ничего. Сегодня, мне кажется, можно и так. В тот раз мы и влипли. Я поверить не мог, что от меня кто-нибудь может забеременеть. Но верь не верь, а кроме аборта другого выхода из положения мы не видели. Я раздобыл денег и поехал в больницу вместе с ней. Мы сели на электричку и добрались до небольшого городка в префектуре Тиба. Там была больница, куда посоветовала обратиться ее подруга. Сойдя на станции, о которой раньше я никогда не слышал, мы увидели множество домиков-скворечников, теснившихся по отлогим холмам до самого горизонта. Огромный жилой массив в последние годы выстроили там для сарариманов, которые не могли позволить себе покупать жилье в Токио. Станция новая, и прямо у выхода начинались большие, залитые водой рисовые поля. До этой поездки мне не приходилось видеть полей таких размеров. Улицы пестрели рекламой фирм, торгующих недвижимостью. Коридор больницы был буквально набит молодыми женщинами с огромными животами. Большинство уже прожили со своими мужьями по 4-5 лет, И, наконец, получив кредит в банке, обзавелись маленькими домишками в пригороде. На этом успокоились и решили побеспокоиться о продолжении рода. Я оказался единственным парнем в разгар рабочего дня, затесавшимся в эту компанию в приемном покое родильного отделения. Беременные гражданки все как одна поглядывали на меня недобро и в то же время с неподдельным интересом, потому что сразу было ясно. Студент, мальчишка, по виду больше, чем на второкурсника я не тянул, а простоволосился, сделал девочке ребенка и теперь притащился с ней на аборт. После операции мы на электричке вернулись в Токио. В вагоне почти никого не было, в конце дня мало кто ехал в столицу. Я попросил прощения за то, что она так натерпелась из-за моей неосторожности. «Ладно, не переживай, ты ведь и в больницу со мной поехал» и заплатил за все. Вскоре, само собой так получилось, мы перестали встречаться. Я не знаю, что с нею стало, где она теперь, чем занимается, но все-таки после этого случая, даже когда наши встречи прекратились, на душе у меня было довольно паршиво. Стоило вспомнить тот день, как в голове тут же всплывали молодые мамаши с пытливыми глазами, заполнившие больничный коридор». Я снова и снова ругал себя за то, что так вышло. В электричке по дороге домой, она же еще и утешала меня, подробно рассказывая, что процедура оказалась не такой страшной. Это не так ужасно, как ты думаешь. Быстро и почти совсем не больно. Просто раздеваешься, ложишься. Стыдно, конечно, но ничего. Врач был хороший, и сестры такие душевные поругали немножко. Сказали, что надо лучше предохраняться. Так что не принимай близко к сердцу. Я сама виновата. Сказала, что можно. Разве нет? Ну, хватит! Встряхнись!» Но, несмотря на уговоры, пока мы добирались на электричке до этого городка в Тибе и ехали обратно, во мне что-то изменилось. Проводив ее домой и вернувшись к себе, я упал на кровать и уставился в потолок, понимая, что я уже не тот, что прежде. Появился какое-то новое «я». И возврата назад быть с ним могло. Я как будто запачкал себя этой историей. Как только я узнал, что Кумика беременна, мне сразу представились те женщины с животами в коридоре больницы. И еще какой-то особый запах. Понятия не имел, чем там пахло, да и пахло ли вообще. А может, мне просто показалось... Когда сестра вызвала тогда мою подружку в кабинет, та медленно встала с жёсткого дерматиного стула и направилась прямо к двери. Перед тем, как подняться, она взглянула на меня, и на губах у неё, как тень, промелькнуло что-то похожее на улыбку, будто она хотела улыбнуться и вдруг передумала. «Конечно, заводить сейчас детей нам с кумика было нельзя». Я это хорошо понимал и все-таки сказал жене, что хотел бы избежать аборта. «Послушай, ведь мы столько уже об этом говорили. Если будет ребенок, моей работе конец. И тебе придется искать место, где лучше платят, чтобы нас содержать. Денег ни на что хватать не будет. Мы ничего не сможем себе позволить». «Ничего, понимаешь? Смог бы ты так?» «Мне кажется, смог бы», — ответил я. «Ты серьезно?» Работу при желании можно найти. Например, у дяди. Ему нужны помощники. Он хочет открыть новый ресторан, но никак не подберет человека, которому можно его доверить. У него бы я зарабатывал гораздо больше, чем сейчас. Это, конечно, не юридическая контора. Ну и что? Честно говоря, то, чем я занимаюсь, мне не больно нравится. Значит, будешь заведовать рестораном? А что такого? Думаю, у меня получится. «В крайнем случае кое-какие средства остались от моей матери. С голоду не умрем!» Кумика надолго замолчала, погрузившись в раздумья. У глаз залегли крошечные морщинки, и на лице появилось выражение, которое мне так нравилось.